Мина. Лето 1987 года. Освоившись с кассой, Мина почувствовала себя увереннее и начала присматриваться к покупателям. Пробивая товары, она пыталась собрать воедино картину их жизни. Шампиньоны, три пачки тофу, зеленый лук, чеснок, сушёная хамса, пять яблок сорта «Розовая леди», пакет апельсинов, зубная паста. Она также придумала для себя небольшие развлечения — прикидывать вес продукта перед взвешиванием или пытаться угадать, на что пойдут покупки. Кимчи-чига — тушеная скумбрия с редисом, блины с морепродуктами. Упаковщик Марио, парень 18-19 лет, теперь работал с ней почти постоянно. Он приветливо с ней здоровался, часто улыбался — однако всегда был пределе, переключаясь с одной задачи на другую. Тщательно разложив покупки по пакетам, Марио отходил к соседним кассам, чтобы помочь поднять или унести тяжелые сумки, и возвращался как раз к новому покупателю. У него была разработана целая система того, как максимально эффективно справляться с задачами. Казалось, все упаковщики, которых встречала Мина, действовали по той же схеме, Иногда они останавливались, чтобы перекинуться парой слов, обменяться шутками, но лишь на несколько секунд, прежде чем вернуться к работе. Когда посетителей было мало, Марио занимал себя тем, что пополнял запасы и расставлял товары на стойке рядом с кассой, в то время как Мина делала то же самое на кассе, где стояли напитки, шоколадки и снеки. Иногда она замечала Гектора и Концуэллу в подсобке, или когда они подходили, чтобы забрать товары, оставленные на кассе, или взять что-то для покупателей. Они по-прежнему здоровались кивком, улыбкой или хола, но больше не разговаривали. Дух товарищества был утрачен. Мина здоровалась и с другими корейскими кассирами, хотя те тоже редко разговаривали. Все они выглядели скучающими и несчастными. Они приходили в магазин только чтобы прилежно отработать свою смену и по окончании незамедлительно уходили. Возможно, спешили к своим семьям. Пожалуй, Мине жилось проще. Ей не приходилось все время куда-то бежать, готовить, убирать, отвозить детей в школу и затем забирать, воспитывать их, обнимать, целовать. Пожалуй, жилось ей проще. Вот только при мысли о семьях коллег она ощущала внутри зияющую пустоту. Ей не доставало этой полноты жизни. Всякий раз, когда у кассы появлялась маленькая девочка, напоминающая ее погибшую дочь, по телу пробегала волна дрожи от смеси ужаса и восторга, а на глаза наворачивались слезы, которые мини всегда удавалось подавить. Ухватившись за край стола, чтобы успокоиться, она сосредотачивалась на товарах и наличных. Остаток дня она старалась ни о чем не думать и ничего не чувствовать. Однажды к Кассе подошла девочка примерно того же возраста, что и дочь Мины с отцом, очень похожим на ее мужа, такое же вытянутое чувственное лицо. Мини почудилась, будто ее любимые вернулись к ней, как призраки прошлого. Может, Бог дал ей еще один шанс? она едва не выбежала из заказы, чтобы заключить их в крепкие объятия. Однако, как только девочка обратилась к отцу по-английски, наваждение рассеялось, и Мина осознала, что эти двое совсем не похожи на ее любимых. Отец намного выше и моложе ее мужа, а у девочки совершенно другие черты лица. Во время перерыва Мина кинулась в туалет, заперлась в кабинке и разрыдалась. Она старалась не шуметь, но не могла сдержать всхлипов срывающихся с губ. Уткнувшись в ладони, она с силой давила на лицо подушечками пальцев, не в состоянии остановиться. Ей полагалось вернуться на кассу. Только Мина никак не могла взять себя в руки. Печаль пронзила грудь, словно клинок. Всё тело охватило безграничная боль. Наконец, немного успокоившись, она высморкалась и, сложив ладони в молитве, прошептала. «Пожалуйста, Боже, помоги мне! Прошу, Господи, пожалуйста! Я сделаю все, что ты захочешь, что угодно обещаю! Пожалуйста, помоги мне! Помоги! Умоляю!» Мина не хотела признаваться в этом ему но в тайне просила, чтобы он не позволил ей покончить совсем раз и навсегда, не позволил радикально прервать свои страдания, о чем она порой помышляла. Например, стоя на остановке, при виде стремительно приближающегося автобуса, она думала, что будет, если выйти прямо ему навстречу. Ее удерживал только страх перед адом. Когда погибли ее муж и дочь, сразу после похорон — Мина забралась на крышу своего дома и глянула вниз, пытаясь определить, достаточно ли там высоко, чтобы умереть. Еще раньше, в приюте, после того, как ее избила одна из монахинь, она размышляла обо всех местах, где можно было бы повеситься. Однако у нее никогда не хватало на это смелости. Она слишком боялась боли, которая могла возникнуть перед смертью. Подталкиваемая любопытством, Мина иногда брала рубашку или брюки и спрятавшись в общей ванной душила себя, никогда не доводив до потери сознания ее останавливала боль. Тогда мина не боялась ада, а теперь она хотела выжить Как еще ей снова встретиться с дочерью увидеть ее крошечные пальчики, идеальное личико, ее большие почти черные глазки услышать ее высокий чистый голосок. Мина вернулась на рабочее место с красным лицом и опухшими глазами. Мистер Ким, подменивший ее, когда она вовремя не вышла с перерыва, закрыл кассу. Марио сделал вид, что ничего не заметил и принялся подготавливать пакеты для следующих клиентов. Мистер Ким мягко коснулся ее руки и отвел в сторону. Что-то случилось? О, ничего. Все нормально. Простите, что меня так долго не было. Хотите уйти домой пораньше?» «Нет, я в порядке. Я могу вас подвести. На вас лица нет». Проходящий мимо уверенной походкой мистер Пак, в привычной белой футболке пола, брюках цвета хаки и с козырьком на голове, словно после игры в гольф, заметил их и подошел ближе. «У вас что-то стряслось?» «Нет, ничего, Все в порядке». Мина не хотела, чтобы он видел ее заплаканное лицо. У кассы она сняла табличку «Не работает» и помахала рукой покупателю, стоявшему в другой очереди. Мистер Ким стоял рядом, и как только она закончила, спросил. «Может, вам что-нибудь принести?» «Нет-нет, все в порядке». Несколько часов спустя она подошла к своему шкафчику в подсобке, где хранила перекус, куртку и запасные ботинки. Неожиданно она обнаружила там две пачки ромена и пакет с фруктами, яркими мандаринами, нежно зеленым яблоком и грушей медового цвета. На одном из мандаринов был маленький листочек, похожий на шляпку. Мина понюхала чистую яркую кожуру, источающую сладкий аромат. Кто же оставил ей этот пакет? Она не видела мистера Кима до конца дня — Стоя на остановке и наблюдая за приближающимся автобусом, она узнала водителя: женщину с круглым лицом и аккуратным каре. Автобус пронесся в нескольких футов от нее с потоком горячего воздуха, поднявшего пыли, листья, и резко остановился. Показывая водителю проездной, Мина спросила: Все путем? Этот вопрос удивил ее саму, будто случайно выскользнув изо рта. Водитель усмехнулась. Э, «Ничего, а у вас?» Этот короткий разговор успокоил Мину, на которую почти весь день смотрели как на машину, пробивающую товары и выдающую сдачу. Всю дорогу она просидела, прижимая к груди пакет с фруктами и раменом, закрыв глаза и мысленно повторяя на английском «Всё путем? Всё нормально?» Сидя на кухне, освещенной мягким желтым светом единственной лампы, Мина какое-то время просто рассматривала блестящее зелёное яблоко, его безупречную ровную поверхность. Затем почти машинально взяла нож и начала потихоньку срезать кожуру, словно раздевая фрукт. Раньше, после ужина, она нарезала яблоко на дольки и раскладывала на тарелке для дочери, которая брала их своими маленькими ручками и не спеша съедала каждый кусочек. Светлая мякоть вскоре коричневела. Как все в природе, как опавшие листья, которые ветер гоняет по их надгробию. Мина выронила нож в раковину и схватилась за столешницу, чтобы не упасть. Затем надкусила наполовину очищенный плод и наполнила кастрюлю водой. Чуть позже она села за стол и принялась за ромен. Соленый бульон успокаивал ее даже в душный день. Раздвинув занавески и открыв окно, Она уставилась сквозь решетку в темноту. Забудет ли она когда-нибудь мужа и дочь? Будут ли они ее ждать на небесах? Будут ли они ее помнить? Есть ли во всем этом хоть какой-нибудь смысл? В голове крутились мучительные мысли, но внутри все онемело от пролитых слез. Мина вспомнила мистера Кима и представила, как должно быть она выглядела в его глазах с красным опухшим лицом. Убрав со стола и вымыв посуду, Мина вытерла все поверхности на кухне. Сама хозяйка не отличалась чистоплотностью, оставляла еду на столе или забывала после готовки протереть плиту. Мина же хотела, чтобы старая кухня с жирными стенами и сломанными дверцами шкафов выглядела настолько чистой, насколько это вообще возможно. Потянувшись, Мина улеглась в постель и уставилась в потолок. Всплыло воспоминание о том, как на пороге ее дома в Сеуле появился полицейский и сообщил, что ее муж и дочь погибли в результате кошмарного несчастного случая. Мина представила ужас их агонии, алую кровь, сочащуюся из их тел на улицу. Чем она занималась в тот день? Скорее всего, готовила или убиралась, или смотрела телевизор. Было воскресенье или суббота. Она не помнила. Отворив дверь с фартуком Наталии, Мина увидела мужчин в форме, и душа упала в пятки. Услышав новость, ей захотелось закричать, но горло сдавило спазмом. Тогда, разрыдавшись, она грохнулась на колени и, упершись ладонями в пол, Принялась молить небеса о пощаде. Марго. Осень 2014 года. Марго с Мигелем ехали на ужин в Ханек хаус. На дороге почти не было машин. За окном изредка мелькали гуляющие семьи и играющие на тротуаре дети. Миссис Бек тогда сказала. «Вы с мамой часто приходили в ресторан, где я работала. Ханекхаус, помнишь?» Такой традиционный корейский дом, весь из дерева. У Марго не было причин сомневаться в ее словах о том, что мама оплакивала смерть любовника, того самого мужчины из некролога. Все же Марго захотелось съездить туда, где они раньше часто бывали, место, которое обе женщины, мама и миссис Бэк, оставили в прошлом. Кроме того, После всего пережитого они с Мигелем могли утешить себя вкусным ужином. Корейский квартал медленно менялся, как и многие этнические анклавы в крупных городах. Когда-то бежавшие белые теперь возвращались, особенно молодежь, падкая на дешевую аренду в районах с супермаркетами, барами и ресторанами. И все же, когда облагораживались районы, улучшалась ли в них и жизнь мигрантов? или их просто оттесняли в более дешевые зоны, чтобы освободить место для притока свежей крови. Вскоре застройщики начнут сносить старые здания и ставить новые, менять привычные вывески и названия, популяризируя культуру китча, иностранную архитектуру и диковинные продукты, когда-то считавшиеся отвратительными. Если бы мама осталась жива, ее бы тоже задавили, вытеснили или она бы упрямо цеплялась за место и даже нашла бы вторую работу, чтобы не переезжать. Из-за плохого английского и нежелания ездить по автостраде ее выбор был сильно ограничен. Однажды, чувствуя себя особенно смелой во время разговора с мамой по телефону, Марго спросила на самом хорошем корейском, на какой была способна. «Почему ты не вернешься в Корею? Почему живешь здесь?» Ей всегда было интересно, как мама выбрала такую жизнь, которая вряд ли была проще жизни в Корее, где она, по крайней мере, говорила на одном языке с остальными, понимала их культуру и историю. Марго очень мало знала о жизни матери до эмиграции. Лишь то, что у нее не было родителей, из с подросткового возраста до 30 лет она в основном работала на швейных фабриках и, в конце концов, научилась разрабатывать одежду. Она не могла понять, почему мама предпочла жить в стране, где у нее так мало выбора, так мало прав. Мама долго молчала и, наконец, ответила. «Тогда мы с тобой будем слишком далеко друг от друга». Марго въехала на узкую одностороннюю парковку хауса, отдельно стоящего ресторана в стиле традиционного корейского дома с деревянными ставнями и скатной крышей из серой черепицы. Сама она никогда не была в Корее, и хотя знала, что города там тоже застроены небоскребами и заставлены рекламными щитами, представляла частные дома именно такими, уютными и практичными. Сержант тебе перезвонил? Спросил Мигель. Пока нет, вздохнула Марго, вытаскивая ключи с зажигания. Не против, если я перед ужином еще разок попробую до него дозвониться. Может, он еще на работе? Без проблем. Я пока разберу горы сообщений на Грайндере». Марго улыбнулась и набрала номер сержанта. «Марго, здравствуйте», — ответил тот. «Простите, что не перезвонил сегодня. Понедельник — день тяжелый. «Ничего страшного. Так что вы думаете о словах хозяина дома? О криках из маминой квартиры?» «Это довольно подозрительно. Хотя хозяин не уверен, откуда точно доносились крики и в какой день, верно?» «Да, но он подумал, что кричала мама, поскольку в здании осталось не так уж много корейцев. Странно, потому что мама вообще редко кричала, особенно после моего отъезда. Неспроста же хозяин об этом сам заговорил. Хм, я постараюсь побеседовать с ним на этой неделе. Может быть, смогу узнать что-то еще. «Было бы замечательно», — ответила Марго, сердцебиение участилось. И я хотела обсудить еще кое-что. Знаю, может прозвучать странно, но вчера вечером я обыскивала мамину квартиру и нашла некролог за октябрь, который она вырезала из корейской газеты и спрятала. Поэтому сегодня я съездила на рынок, где она работала, чтобы разузнать, не видел ли там кто-нибудь ничего подозрительного в те выходные, когда она умерла. Одна из ее подруг... Женщина по имени Миссис Бек сказала, что мужчина из некролога был приятелем, с которым мама встречалась летом. У них был роман, и он был женат, поэтому она никому о нем не рассказывала. «Вы тоже ничего о нем не знали?» «Нет». «И он умер, так? Почти два месяца назад?» «Верно. Не знаю, связан ли он со смертью мамы, но...» Может быть, вы могли бы разузнать о нем побольше. Его звали Чанхи Ким. Кажется, он жил в Колобасосе. Могу попробовать. Только сначала поговорю с хозяином дома, хорошо? Постараюсь попасть к нему на этой неделе. Сержант помолчал. Но если тот мужчина умер в октябре, не думаю, что он как-то причастен к смерти вашей мамы. А его жена? Ведь мама была любовницей. Хм, действительно. Я попробую что-нибудь разузнать. Отлично, спасибо. Я бы... я бы хотела поговорить с ней лично. Можно ли узнать ее номер телефона или адрес? Я пыталась погуглить ее имя, только... Я бы не советовал. В каком смысле? Честно говоря, смерть вашей матери была несчастным случаем. Мы мало что можем сделать, пока не появятся какие-то весомые улики, обстоятельства или если вдруг окажется, что ее смерть как-то связана с чем-то еще, То есть, что если жена мистера Кима не знает о романе, и, связавшись с ней, вы раскроете ей правду? У вас нет доказательств, что она причастна к смерти вашей матери, поэтому как можно получить от нее какую-либо информацию, не раскрывая измены мужа? Ведь есть вероятность, что она не в курсе, верно? Возможно, но... «Как узнать наверняка?» «Никак. Придется спросить напрямую. И если она не знает о вашей маме, то с ней не о чем разговаривать. Никакой другой связи нет. Она вдова. Это будет... И все же, я думаю, нам следует...» «Я знаю, как вам тяжело, Марго. Вы узнали о матери много того, что она по какой-то причине скрывала, верно? С новыми фактами трудно смириться» и вы хотите связать их с самым тяжелым фактом из всех, ее смертью, я это понимаю. Думаете, что хотите, сержант Цой!» Марго повысила голос и почувствовала на себе взгляд Мигеля. «А я категорически отказываюсь принимать что-либо, помимо правды. Мне нужно знать, что произошло той ночью и почему». «Марго, может, для вас мы просто лишняя нагрузка?» Только моя мать работала не покладая рук и платила налоги, как и все остальные. Она была честной женщиной. Она была доброй. И ее голос дрогнул. Может, она и не была идеальной матерью или человеком. Зато изо всех сил старалась делать то, что считала правильным для меня и для всех остальных, кроме нее самой. Такие люди, как моя мама, участвуют во всем этом обмане так же, как и вы выдохнул Мигель под боком. «Дело не в этом, Марго, я не то имел...» «Она заслужила жить, как все. Вы-то должны это понимать. Служить и защищать. Такой девиз у вас в полиции?» У Марго пульсировали уши, в глазах щипали слезы. Она слышала тяжелое дыхание сержанта Цоя и Мигеля, испуганных ее вспышкой. У нее был последний шанс заступиться за мать, которой она так долго стыдилась. Марго пыталась сдержать слезы. «Я постараюсь что-нибудь для вас разузнать», наконец ответил сержант Цой, сдаваясь. «Я поговорю с хозяином и посмотрим, что получится найти о мистере Киме». Он помолчал. «Знаю, вы так не думаете. И все же я понимаю больше, чем вам кажется. Я вам сочувствую». «Просто пытаюсь быть реалистом. Сожалею о вашей утрате». «Ну и ну!» — выдохнул Мигель, когда Марго повесила трубку. «Думаешь, я спятила?» — она вытерла пот со лба, пытаясь восстановить дыхание. «Честно говоря, я думаю, ты права. Это остальные свихнулись, Марго». Мигель взглянул вперед, словно только сейчас заметил закат, знойно-оранжевый и ярко-розовый. «Весь мир в полной заднице, но мы заслуживаем знать правду». Он отстегнул ремень безопасности. «А теперь можно поесть?» Они вышли из машины. Ночь почти вступила в свои права. Марго глубоко вдохнула. Ей всегда нравился «Лос-Анджелес», покрытый золотистыми лучами заходящего солнца с темными силуэтами пальм. Временами, когда на мгновение замолкали машины и сигнализации, можно было услышать пение птиц и вообразить, будто находишься в раю. Войдя в ресторан, Марго тут же почувствовала запах жарящегося на газовых горелках мяса, шкварчал жир, пламя лизало кунжут, соевый соус, сахар, лук и чеснок. Ничто так не связывает людей, как еда. Хостес усадила их за стол из полированного дерева с необработанными краями. Официантка, худая кореянка средних лет с напудренным белым лицом и коротким коре, одетая в юбку и чистый черный фартук, приняла у них заказ. Говяжьи ребрышки и свиную грудинку. Марго показала ей фотографию в рамке, на которой они с мамой были запечатлены в школьной выпускной «Марго», Это была самая свежая фотография, какую удалось найти. «Вы знаете эту женщину?» «Кажется, да. Хотя очень давно не видела. Если хотите, я спрошу у хозяина». Официантка привела пожилого корейца лет 70 с серебристыми волосами, одетого в оливковый свитер с короткими рукавами и брюки цвета хаки. На запястье у него блестели большие золотые часы. Когда он улыбнулся, Зубные протезы засияли, как фальшивое солнце. «Мы просто хотели узнать, знали ли вы мою маму?» Марго протянула ему фотографию. Хозяин ресторана кивнул, приподняв брови. «Выглядит знакомо». Затем его взгляд исследовал Марго и задержался на ней чуть дольше положенного. Та сделала над собой усилие и не отвела взгляда. Этот скользкий тип ей сразу не понравился — и она не собиралась этого скрывать. «Когда вы видели ее в последний раз?» — спросила Марго. Хозяин задумчиво почесал затылок. «Даже не знаю. У нас так много посетителей». Его ноздри раздулись. «Все почти на одно лицо». «Почти». Он ухмыльнулся, сверкая белоснежными зубами, как у поля баньяна, холодными и искусственными, и, коротко извинившись, Отошел к другому столику, чтобы поприветствовать группу шумных гостей. Возможно, завсегдатаев или друзей. «Мутный тип», — прокомментировал Мигель. «Может, у него просто плохая память? Вроде бы он не такой уж старый». Официантка вернулась с пончаном, на подносе блестели белые пиалки. Марго решила сменить тактику. «Вы помните женщину по имени Миссис Бэк? Она раньше здесь работала» с ярко-красной помадой. Официантка усмехнулась. «О, да! Очень яркой!» «Когда она уволилась?» Официантка оглянулась через плечо. «В начале этого года. Кажется, весной». Включив со щелчком газовую горелку настольного гриля, официантка поспешила прочь с пустым подносом в руке. Марго с Мигелем приступили к пончану, состоящему из салата из морской капусты, мак-кимчи приправленного шпината, картофельного салата и, как дуги, кимчи из редьки дайкон. Настоящий праздник вкусов. «Ну», — начала Марго, — «по крайней мере, миссис Бек не соврала про то, что уволилась из ресторана в марте». Положив локти на стол, Мигель поиграл палочками, словно щипал воздух перед собой. «Чем твоя мама занималась после беспорядков?» «В каком смысле?» — Марго попробовала как дуги — Идеально хрустящий и сладковатый. От синего пламени в центре стола горели щеки. «Твоя мама перестала общаться с миссис Бек из-за занятости. Только тебе не кажется подозрительным, что тогда они резко прекратили общаться, а в этом году вдруг снова стали подругами?» «Вроде бы после беспорядков мама работала в кафешках и других местах, пока через пару лет не накопила достаточно, чтобы снова начать свой бизнес». От приправленного шпината пахло свежим кунжутным маслом, которое таяло во рту. Я помню только, что приходилось очень тяжело. Из старого магазина удалось спасти кое-какие вещи, вешалки и прочее. И наша квартира была забита коробками, так как их больше негде было хранить. Мы питались продовольственной помощью, вроде консервов и сухого молока, а армия спасения предоставляла нам зубные щетки. Салат из морской капусты, один из любимых Марго, подавил волну печали, поднимающейся в груди. Его нежная желатиновая консистенция, соленый вкус с кислинкой успокаивали расшатанные нервы. Как же Марго тосковала по океану. В подростковом возрасте она часто одна ездила на автобусе на пляж и часами гуляла или сидела на скамейке, читала и смотрела на воду. Нам тогда действительно приходилось тяжело. Вернулась официантка и поставила на гриль блюдо с сырым мясом, маринованными ребрышками и свининой. Соевый соус и сахар, имбирь и чеснок карамелизировались, жир закапал в огонь. Испытывая чувство глубокой признательности, Марго передвинула мясо, чтобы не прилипало к грилю. Какой же радостной и насыщенной порой бывает жизнь, несмотря на разочарование и трагедии. Каждая трапеза, Даже такая безрадостная, как эта, была своего рода празднованием того, что осталось на этой земле. Того, что еще можно попробовать, почувствовать и увидеть. Марго представила маму в Гранд-каньоне, крошечная, среди темных теней под скалами красного и песочного цветов, выточенными ветром и водой в течение миллионов лет. Опять вспомнилась поездка в Лас-Вегас. Руки матери, вцепившиеся в руль, «Открытые окна и скрипящая на зубах пыль». «Мы с мамой тогда съездили в Вегас». В Вегас? Ты вроде говорила, твоя мама никуда не ездила». «То была первая и единственная поездка. Мне было лет шесть». «Думаю, до этого мама никогда не ездила по автостраде». «Так она тащилась!» Марго засмеялась. «Удивительно, что нас не оштрафовали». В общем, мама собиралась там с кем-то встретиться. Кажется, это было как раз перед тем, как мама открыла новую лавку. Интересно. Мигель доел остатки салата из морской капусты. С кем она тогда собиралась встретиться? У нее ведь не было семьи, верно? Нет. Но не думаю, что миссис Бэк как-то к этому причастна. То есть теперь-то я ей верю. И все же странно, что мама так резко перестала с ней общаться. Согласись? Ну, скорее всего, это произошло само по себе. Иногда люди отдаляются друг от друга. Или, может, у нее просто не было времени на друзей. Только на церковь и тебя, пожалуй. Она ведь пыталась выжить, верно? Как только мясо подрумянилось, Марго сначала положила порцию на тарелку Мигеля, как сделала бы мама, и только затем себе. В груди образовался комок. Она положила немного теплого риса, Кусочек мягкой свиной грудинки и острый соус Самджан. На все еще влажный красный лист салата завернула и запихала все это в рот. Будучи подростком, в ресторанах Марго часто разглядывала большие группы за соседними столиками, завидуя их многочисленности. За одним столом над общей едой собиралась целая семья, несколько поколений. Между родителями и детьми, старшими и младшими братьями и сестрами. Существовала довольно четкая иерархия, которая оберегала атмосферу единства, общности. Машинальные мелкие жесты — наливать напитки и накладывать еду сперва другому человеку и при этом использовать обе руки — как бы говорили «мы всегда будем друг друга защищать». И все же, несмотря на эти жесты, на хрупкие попытки выразить свои чувства, они с матерью не могли поладить — не могли расслабиться рядом. Может, они слишком отличались? Или напряжение вызывало то, что они были двумя одинокими женщинами, которые будто зеркально отражали друг друга, чужую печаль, разочарование, ярость. Если одна из них испытывала радость, то другая чувствовала не то же самое, а укол ревности, вызванный страхом одиночества, который заставлял нападать на радость другой. И откуда взялся этот страх одиночества? Был ли он универсальным или свойственным только матери? Или, может, даже свойственный всем корейцам? Мама, дитя войны, наверняка умерла бы в одиночестве, если бы ее не нашли. К тому же весь мир каждый день говорил женщинам, если вы одиноки, то вы никто. Одинокая женщина — пустое место. Мигель почти не знал Лос-Анджелеса. Поэтому после ужина они решили осмотреть окрестности. Марго была рада передохнуть, отвлечься, лишь бы хоть на время выкинуть маму из головы и из сердца переполненных подробностями ее жизни. Она так долго делала все возможное, чтобы избежать правды о болезненном прошлом матери, а теперь оно обрушилось на нее потоком запутанных фактов, эмоций и образов. Продавщица носков миссис Бэк с ее размазанной помадой. Некролог любовника матери, который, к тому же, внешне походил на Марго. Та же квадратная челюсть, глаза, скулы. Искусственная улыбка хозяина ресторана. Мама, лежащая на полу лицом вниз. Плотный запах гнилых фруктов, въедающийся в кожу. «Поехали к океану», — предложила Марго, заводя машину. «Прогуляемся немного по пирсу, а потом вернемся и сходим в бар или заценим старый клуб сальсы в центре». «Я только за», — воодушевленно согласился Мигель. Четверть часа спустя они добрались до бульвара Пика, названного в честь последнего губернатора Мексиканской Калифорнии. Бульвар тянулся на запад от Лос-Анджелеса до самого пляжа, к побережью становясь все богаче, чище и тише. Несмотря на холод и сырость океана, Марго приоткрыла окно, впуская свежий воздух. Она всегда любила пляж и в подростковом возрасте часто приезжала сюда одна, плюхалась на песок, зарывалась в него пальцами и любовалась бушующими волнами. Иной раз она прогуливалась по старому скрипучему пирсу и играла в галагу на игровых автоматах. Марго ездила по местной линии до станции Римпао, где пересаживалась в автобус, который доезжал до Санта-Моники за час. Ее завораживал запах и шум волн. Огромный мутно-синий океан не только представлял собой будоражащее зрелище, но также являлся настоящим кладезем живых организмов. Рыб и водорослей, осьминогов и китов – все они жили своей жизнью, не подозревая о земном мире над ними. Марго также успокаивала мысль, что с противоположной стороны океана люди с совершенно другого континента смотрят в ту же бездну воды, пространства и времени – безну всеобщего одиночества и тоски. Тогда мы с тобой будем слишком далеко друг от друга, сказала когда-то мама. А теперь она ушла навсегда. На оушен-веню они припарковались у обрыва, рядом с ухоженной лужайкой, крепкими пальмами и зоной отдыха для пенсионеров. На скамейках в своих тюках лежали бездомные. Пройдемся немного, предложила Марго Мигелю. Они вышли из машины, сразу почувствовав холодный пронизывающий ветер. Тьма опустилась на город. На пирсе плясали огни ярмарки, прожекторы касались поверхности воды, создавая сияющие желтые пятна. Спешащие к пирсу туристы кутались в пальто и свитера и наполняли тьму какофонией голосов и языков, акцентов, интонаций и ритмов со всех континентов. Веселая толпа источала жажду новых впечатлений, а также удовлетворение голода традиционными на пирсе фанел-кейками, хот-догами, гамбургерами и картошкой фри. Тут и там торчали руки с телефонами, вытянутые для селфи. Местные парочки и семьи двигались медленнее, как бы впитывая родные виды и звуки. Они, как Марго, пришли сюда за утешением, кусочками того лоскутного одеяла воспоминаний, которым люди укрываются, когда жизнь и будущее особенно страшат своей неопределенностью. Ветер резал лицо и уши, пробирал до костей, и морго застегнулась. У подножия лестницы, ведущей на пляж, они сняли обувь. Ноги тут же увязли в мягком холодном песке. Марго закатала джинсы, и они с Мигелем пошли рука об руку к воде, дрожая время от времени, касаясь друг друга плечами. Волосы Марго хлестали по лицу и прилипали к бальзаму на губах. Остановившись у самой кромки океана, Марго глубоко вздохнула и сказала, «Разве здесь не прекрасно?» «Холодина! Хотя что-то в этом есть. Некое волшебство!» Вдруг зазвонил телефон, заставив Марго вздрогнуть. Неизвестный номер. «Здравствуйте, это Том из Коамерика Турс». «Эм, да? Вы хотели со мной поговорить?» «О Мини Ли, её поездке в Гранд Каньон в сентябре». «Ах, да! Скажите, вам известно, с кем моя мама туда ездила? У вас есть какая-нибудь информация?» «Да, эм, сохранился бланк для экстренных случаев. Хм. Номера телефона нет, но есть имя. Ким Чанхи. И адрес в Колобасосе». Марго вспомнила черные кроссовки из маминого шкафа, покрытые ржавой пылью, пахнущей глиной. Мама наконец-то съездила в национальный парк после стольких лет постоянной работы. И не одна, а с любовником. «Не могли бы вы сообщить мне адрес или любую другую информацию?» э, «Напомните, кто вы?» «Я ее дочь, дочь Мины Ли». Эти слова словно высекали глубокий след в тяжелом камне на душе, который океан облегчал лишь частично. «Могла ли Марго называть себя дочерью, если матери больше нет?» «Она недавно умерла, следует ему сообщить». «О, мне очень жаль!» «Не могли бы вы переслать мне его адрес? У меня мало времени, я скоро уезжаю», — солгала Марго. «Я живу в Сиэтле и должна вернуться на работу». Как только пришло сообщение от гида с адресом в Колобасосе, она подпрыгнула от волнения. Прислал. «Что дальше?» «Номера телефона нет, верно?» Мигель пританцовывал на месте от холода. Марго покачала головой. «Может, съездим туда?» «На этой неделе точно съездим. Мне все равно надо глянуть на квартиры в долине. Только не можем же мы просто заявиться к его жене». «А что, если сержант Цой прав, и она ничего не знает ни о Романе, ни о моей маме?» «Думаю, все равно стоит удостовериться, раз уж мы туда едем». «Не обязательно заходить?» Просто взглянем на бывший дом любовника твоей мамы. И ты все еще думаешь, что он может быть твоим отцом? Возможно, хотя теперь я сомневаюсь. Марго пожала плечами. И все же их отношения мне непонятны. У мамы никогда не было мужчины. По крайней мере, я об этом ничего не знала. К тому же, почему она выбрала именно его? Женатый, смертельно больной. Ведь он был обречен. Да, и жена наверняка была в курсе. Как она могла не знать? Ну, в самом-то деле. Ага, не могла же она не понять, раз они с мамой аж в целый тур вместе съездили. Вот и разберемся. Ты знаешь, я все таки рада. Как это ни странно. Мама никогда не брала отпуск, ни разу. Все же здорово, что она успела попутешествовать перед смертью. Впервые после смерти матери Марго увидела свет в конце туннеля, будто каким-то образом со временем ее настойчивость могла окупиться. Она бросила обувь на песок и побежала к океану, с виду спокойному и безмятежному. Холодный воздух заполнял легкие. Всю жизнь Марго чувствовала себя в ловушке. В маленькой квартире, на рынке, внутри жизни матери. И теперь она могла хотя бы на время ощутить себя полностью свободной. Рядом почти никого нет, весь пляж в ее распоряжении. Марго влетела в ледяную воду, вскрикнула и тут же рассмеялась, осознав, что сама приняла это решение. Стуча зубами, она отбежала к берегу и вновь зашла в воду, уже глубже, по колено. Безумный поступок, но Марго нравилось ощущение свободы. Она всегда боялась воды. Если зайти слишком далеко, может унести течением. Она так и не научилась плавать. В их районе не было ни городских бассейнов, ни кружков по плаванию для детей. Глубина пугала ее своей мощью. С американских горок на пирсе доносились крики. В черном небе плясали красные и белые огоньки. Соленый воздух обволакивал, словно сам океан и спустил долгий вздох облегчения. Колесо обозрения вращалось и мигало, беззаботно пульсируя. Его спицы походили на множество рук, вытянутых в ночное небо. Стоя по колено в воде, Марго почувствовала, как лодыжки защекотали спутанные водоросли. Можно было споткнуться о них и упасть в темную пенящуюся воду. Ее бы тут же обвили нити, выжимая из тела последний вздох, пока она не перестанет принадлежать кому бы то ни было даже самой себе. Она будет принадлежать морю». В панике Марго начала отступать к берегу, высоко поднимая ноги, чтобы освободиться от того, что при ближайшем рассмотрении оказалось не водорослями, а тонкой веревкой, нет, сетью, куском рыболовной сети, липкой, покрытой водорослями и жемчужными полипами. Восстановив равновесие, Марго вытащила сеть из воды и подошла к Мигелю. От холода из носа потекло, и она вытерла лицо рукавом. «Ты чего?» — спросил Мигель. «Смотри, что прибило к моим ногам». Марго подняла уголок сетки к небу, колесо обозрения вдалеке с кучей спиц, медленно вращающемуся и мигающему в темноте. Она представила множество крошечных серебряных рыбок, которые проплывают сквозь плетение, как слова матери. «Нет, как сама мама», Мерцающая водянистая просачивается через каждое отверстие. Мина осень 1987 -го. по окончании смены Мина обычно находила в своих вещах гостинцы, пару бананов, пачку жвачки, салат латук, коробочку конфет. Если в выборе угощений присутствовала логика, ее было сложно отыскать. В зависимости от настроения Мини каждый предмет казался то тщательно продуманным, то совершенно случайным. Она всегда с нетерпением ждала очередного подарка, а когда ничего не получала, шла домой угрюмая и разочарованная, будто светлая полоса в жизни подошла к неизбежному концу. Однако на следующий день подарки возвращались. Пачка ромена, баночка соевой пасты, прелестная корейская груша, совершенной формы и цвета. И мир, казалось, снова немного приоткрывался, во тьму просачивался лучик света. Мина знала, кто оставляет ей эти подарки. Мистер Ким. В тот день, когда она разрыдалась в туалете из-за того, что увидела мужчину с дочерью, напоминавших ей любимых, мистер Ким посмотрел на ее заплаканное лицо таким взглядом, будто сразу все понял. И в тот же день... В ее вещах оказались очаровательное зеленое яблоко и ромен. С тех пор в их коротких и вежливых разговорах проскальзывало явное желание мистера Кима как-то помочь Мини. Будто неким образом в ее одиночестве и отчаянии он увидел нечто знакомое возможно, самого себя. Иногда Мини хотелось отвергнуть все эти гостинцы, подойти к нему и прямо но вежливо попросить, больше ничего ей не оставлять. Она не нуждалась ни в чьем сочувствии. К тому же она была сбита с толку. Какой смысл в подарках, которые ни к чему не приведут? В то же время ее ужасала перспектива лишиться этих мелких знаков внимания, которые часто скрашивали весь ее день. Если так подумать, то временами даже самые незначительные мелочи, повторяющиеся день ото дня, и поддерживают в людях жизнь. И раз уж она сама не смогла себя так порадовать, могла она хотя бы позволить это другому. Через пару недель монотонной работы, за время которой ощущение наличных и монет в руках и вялый обмен любезностями с клиентами стали привычными, внезапно исчез Марио. Однажды, ясным осенним днем Мина увидела у кассы, где работал мистер Ким, вместо Марио, «Подростка лет 18. Заметив Мину, мистер Ким натянуто улыбнулся и ушел вглубь магазина. Она как можно непринужденнее поздоровалась с новым сотрудником, представившимся Даниэлем. «Вот только где же Марио?» В то, что у него выходной, чего то верилось с трудом. Когда Мина только осваивалась с должностью кассира, Марио неизменно ее поддерживал. Что-то во всей ситуации не сходилось — Впрочем, как знать? Может, он просто заболел или взял отпуск? Даниэль учился быстро. Работа в супермаркете явно была для него не новой. Когда поток посетителей уменьшился, он предложил Мине свою помощь. Она отказалась и принялась наводить порядок на рабочем месте, стараясь не обращать на парня внимания, потому что не могла придумать ему занятия. Марио всегда сам находил себе работу. Она огляделась в поисках мистера Кима, но до конца дня не увидела ни его, ни хозяина. В конце смены в вещах ее ждала корейская груша, завернутая в пенопластовый рукав. Вдохнув аромат пятнистого плода, пахнущего осенью, хрустящей и сладкой, Мина обхватила грушу обеими руками и на секунду прижала к груди. Выйдя из туалета, Мина пошла по ряду с прохладительными напитками, чтобы взять что-нибудь для себя. И внезапно заметила удаляющегося мистера Кима, который, казалось, целый день ее избегал. Она не хотела на него наседать, просто не могла дольше выносить неизвестность о Марио. К тому же его попытки спрятаться от нее от чего-то ранили, заставляли сомневаться, не ошиблась ли она, приняв его подарки за нечто большее, чем проявление вежливости и доброты, которые распространялись на всех. Мистер Ким, позвала Мина. Он обернулся. Его лицо казалось изможденным, под глазами залегли глубокие тени. Она подошла ближе, остановившись на почтительном расстоянии, чтобы никто ничего не заподозрил. «Он заболел?» — сходу спросила Мина. «Кто?» «Марио». «О, нет, он...» Мистер Ким оглянулся, будто проверяя, что рядом никого нет. «Его выслали. Обратно, в Мексику». Мина неожиданно явственно почувствовала расстояние, разделяющее их, холодное, как алюминиевая банка в ее руке. Возникло странное желание швырнуть ее в проход, чтобы разбить жесткий свет люминесцентных ламп. «Но почему?» Голос дрогнул, когда до мины полностью дошел смысл его слов. «Вероятно, они больше никогда не увидят Марио». «Не знаю. Я пытался». Когда я об этом узнал, то подумал, что можно отправить ему денег на адвоката. Почему его выслали? Не знаю. Может, у него не было документов? О, -о, О! Мина уронила взгляд на пол. Догадывался ли, мистер Ким, что и у нее нет документов? Пока нет. Понимают ли это и остальные? Или, может, Марио попал в какие-то неприятности, и его схватили полицейские? Его семья, мама, брат и сестры все еще здесь, они живут вместе. Значит, ничего нельзя сделать, его просто вышлют. Это не впервой, даже не зная из-за чего такое происходит. Он ведь долго здесь работал, верно? Да, только это не имеет значения. Но должно же быть хоть что-то, как он мог так внезапно исчезнуть, Когда он без предупреждения не вышел на работу, я заволновался и позвонил его маме. Она-то и сообщила мне о случившемся. Кажется, он содержал всю семью. Его отца убили на улице, когда тот шел домой, выстрелом из ниоткуда. На глаза мистера Кима навернулись слезы. Как же это несправедливо! Мы можем для них что-нибудь сделать? Не уверен, хотя попробую собрать для них денег. Мистер Ким вытащил из кармана рубашки пачку сигарет. Мина и не догадывалась, что он курит. «Вчера вечером я заносил им продукты. У его мамы-младенец и трое маленьких детей. Думаю, ей помогают семья и церковь, а я хочу собрать денег среди наших, только пока никому не говорил. Хорошо, дайте мне знать, я хочу помочь». Аккуратно, подушечками пальцев, мистер Ким вытянул сигарету из пачки. В этот момент Мина испытала почти нестерпимое желание взять его за руку. Неделю спустя Мина, кутаясь в пуловер, вышла из супермаркета и забралась на пассажирское сиденье большого белого фургона, пахнущего выхлопными газами, сырым картоном и перезрелыми фруктами. Сидящий за рулем мистер Ким включил радио, и из колонок внезапно загрохотала поп-музыка. Он пощелкал станциями, пока не нашел старую песню dedicated to the one I love группы The Charles. Свернув на дорогу, мистер Ким влился в ровный поток машин раннего субботнего вечера, постукивая пальцами по рулю и беззвучно подпевая радио с энтузиазмом молодого человека, неисковерканного жизнью. Мина улыбнулась такой крупице веселья во время довольно мрачной поездки. Покачиваясь в такт музыки, она с любопытством глядела в окно на незнакомые южные кварталы. Старалась не смотреть на своего спутника. Их близость заставляла ее нервничать. Достаточно было протянуть руку, чтобы дотронуться до него. И никто этого не увидит, никто не узнает. Фургон остановился перед двухэтажным многоквартирным домом с решетками на окнах и трещинами на штукатурке, похожими на виноградную лозу. Мистер Ким вытащил из фургона пакеты с пожертвованной едой и понес ко входу, где набрал номер квартиры на домофоне. Ответил женский голос, и он представился. На мгновение Мини показалось, что ему не откроют. Но затем раздалось противное громкое жужжание, и дверь отворилась. Мама Марио ждала их на пороге. У нее был вид женщины, которая привыкла к плохим новостям. Крашеные светлые волосы, темные у корней, были собраны в свободный высокий пучок над тяжелым лицом с глубокими морщинами между бровями. Черная футболка, вытянутая на шее, обнажала хрупкие ключицы. «Ола, Лупе!» — начал мистер Ким на неуверенном испанском. Э, «У нас есть еда, макароны, молоко, соки для вас!» Лицо Лупе тут же засветилось. Она хлопнула в ладоши от радости и вытянула руки, чтобы помочь Мини с сумками, но та отказалась. Они вошли в квартиру. На продавленном диване сидели трое жизнерадостных детишек разных возрастов, прикованных к телевизору, где показывали какую-то испаноязычную программу. При каждой шутке или глупом трюке они звонко хохотали. На коленях старшей девочки лет десяти, Сидел младенец с густой копной каштановых волос и пускал слюни, которые ему периодически вытирали салфеткой. Мина улыбнулась, вспомнив свою дочь в таком же возрасте. Ее розовое личико, маленькие закрытые глазки, носик пуговкой, тонюсенькие пальчики на ручках и ножках, нежнейшие складки кожи и запах. Этот сладчайший запах младенца, мягкий и воздушный. «Хотите чего-нибудь выпить?» — спросила Лупи по-испански, жестом приглашая их сесть. Мистер Ким поставил пакеты на круглый обеденный стол и выдвинул два стула для них с Миной, пока Лупи наливала апельсиновый сок. Мина вдруг осознала, как сильно хочет пить, и с благодарностью отхлебнула прохладный напиток. Лупи села рядом и посмотрела на детей, весело смеющихся перед экраном телевизора. Старшая дочь убавила громкость. Лупи что-то грустно пробормотала на испанском. Насколько Мина поняла, она не рассказала детям о случившемся с Марио. «Когда вы слышали о нем в последний раз?» — спросил мистер Ким. Вместо ответа Лупи разрыдалась. Мистер Ким достал из кармана платок и передал ей. Вторая девочка без ребенка и мальчик бросились к матери, обняв за плечи и уткнувшись личиками ей в спину. Мистер Ким и Мина неловко опустили глаза на стол. Мельком взглянув на детей, обнимающих мать в попытке утешить, Мина почувствовала, как надрывается сердечная струнка, которую она так старательно игнорировала. «Мне жаль», — выговорила она по-испански и повторила, Лосиенто. Эту фразу Мина узнала от Гектора и консуэлы. Тщательно вытерев слезы, Лупи глубоко вдохнула через рот. Дочка убрала прилипшие к лицу матери волосы и поцеловала в лоб с такой нежностью, что у Мины в груди поднялась волна жара, а из глаз полились слезы. Взгляд мистера Кима задержался на ней. Теперь он знал о ее горе. Она тоже кого-то оплакивала, кого-то из семьи. На следующей неделе Мина сидела на диване в гостиной лупе бок о бок с мистером Кимом. Хозяйка подала им бумажные тарелочки с остатками шоколадного торта в радужном конфете. Вчера у ее старшей дочери был день рождения. Теперь две девочки носились по маленькой гостиной, колотя друг друга гелиевыми воздушными шариками, в то время как мальчик лет шести держал на коленях младенца. Утром из следственного изолятора позвонил Марио. Описывая разговор, Лупи складывала ладони в молитве и возводила глаза к небу благодаря Господа. По ее смуглым щекам катились слезы. Наслушавшись страшных историй о взятках, избиениях и даже убийствах, она радовалась, что сын жив. Мине было знакомо чувство вины, которое, наверное испытывают все родители, потерявшие своего ребенка, независимо от возраста или обстоятельств. Вина, как бесконечная отвесная стена, гладкая от бесчисленных попыток на нее забраться. Порой можно ухватиться за счастливые воспоминания о детском смехе, звонком голоске, поцелуе в щеку. Можно даже подтянуться чуть выше. Однако падение неминуемо. Стена вины никому не дает передохнуть. Сев в фургон рядом с мистером Кимом, Мина поинтересовалась. «Лупи уже знает, как долго Марио продержит в следственном изоляторе?» «Нет». Могут пройти недели и даже месяцы. Мистер Ким несколько раз провернул ключ зажигания. Двигатель лишь издал полузадушенный звук. Я поговорил с мистером Паком о том, чтобы дать ей работу в магазине. О, здорово! Пока она будет на работе, за детьми присмотрит племянник, живущий рядом. Он вновь попытался завести машину. На этот раз двигатель недовольно заворчал, но заработал. «Будет тяжело?» Зато не безнадежно, А сами они в опасности, их могут депортировать. Несомненно. За окнами мелькали велосипедисты. Светоотражатели на колесах сверкали в темноте, как маяки. Мина вдруг задумалась о том, что делают остальные жители города для выживания. Сколькие из них прозябают в тени, как она, и у скольких похожие истории. На что готовы люди ради того, чтобы пережить жестокие удары судьбы, которые им уже не изменить? Для многих за рубежом Америка кажется единственным выходом. Не решением проблем, а надеждой, живой и пылающей. Вот только Мини иногда казалось, что она живет во лжи. «Отвезти вас домой?» — спросил мистер Ким, прервав ее размышления. «Или обратно в магазин?» «О, вы едете в магазин?» Мне не нужно, я поеду домой и могу вас подвести. Хорошо, тогда даже не знаю. Мне несложно вас подвести. Тогда, если вас не затруднит, да, пожалуйста. Мина не решалась назвать свой точный адрес без явной на то причины. Я живу рядом с Уилтоном и Олимпиком. Вам далеко? Вовсе нет. Я могу доехать и на автобусе. Не беспокойтесь. Мина показала поворот направо. На темную, обсаженную деревьями улицу, где стоял ее дом. Ей стало неловко от того, что она находится в машине наедине с мужчиной, как бы хозяйка или миссис Бек не увидели их и не подумали, чего дурного. Хотя, что в этом дурного? Что постыдного в том, чтобы встречаться с мистером Кимом или кем-то еще, если уж на то пошло? Мина взрослая женщина и имеет право распоряжаться собственным телом. И все же. Сердце в груди бешено колотилось. Возможно, она просто боялась брать от этой жизни большего. Больше чувств, больше радости, больше удовольствия, зная, что все это может быть отнято в любой момент, а ей придется продолжать жить. Достаточно ли она сильна для этого? «Остановитесь через пару кварталов», — указала она, — «вот здесь» мистер ким припарковался перед ее домом ни в одном окне не горел свет должно быть все уже легли спать спасибо поблагодарила мина не за что его руки по-прежнему лежали на руле взгляд был устремлен вперед она заметила как нервно дернулся кадык на его шее он будто бы вспотел когда она открыла дверцу мистер ким вдруг выпалил «Не хотите как-нибудь поужинать вместе?» «О, нет-нет, спасибо!» Натянуто улыбнулась Мина, выпрыгивая из фургона. «Вы ведь не замужем, правда?» «Нет, просто...» «Просто хотел спросить», — поспешно кивнул мистер Ким, поджав губы. «Спокойной ночи!» Мина захлопнула дверцу, помахав на прощание, и пошла по разбитой подъездной дорожке к дому, боясь оглянуться. Он... Скорее всего, следил за тем, чтобы она благополучно вошла внутрь. Закрыв за собой входную дверь, Мина бросилась в свою комнату. Включив свет, она упала на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Ей нравился мистер Ким. Его вежливость, великодушие, его теплая улыбка, гладкая кожа рук, густые черные волосы. Только кому она нужна? Кто захочет встречаться с ней, вдовой, потерявшей ребенка? По ее представлению, она испорченный товар. Слишком много работы придется проделать, чтобы подготовить себя к отношениям. Кроме того, Мина не могла позволить себе снова кого-то потерять. Всю ночь она ворочалась без сна, думая о мистере Киме, о Лупе, о ее детях, о Марио и снова о мистере Киме. Сознание, как уличный фонарь, горело ровным светом до самого утра, пока не послышалось пение птиц, а небо не окрасилось в фиолетово-желтый цвета свежего синяка. Тогда Мина, наконец, провалилась в сон. После этого Мина мельком видела Лупи в супермаркете. Она раскладывала товары на полках, как Мина, когда только устроилась на работу. Они махали друг другу или улыбались и здоровались молча признавая существование некой общей тайны, возможно слишком значительной, даже опасной, чтобы обсуждать. Меня отчаянно хотелось расспросить ее о Марио, но она не знала, как это сделать. Она и раньше хотела выучить испанский по многим причинам, а теперь их стало еще больше. Как бы изменились ее чувства и мысли, если бы она могла произнести их вслух. Если бы она могла их услышать, если бы их услышал тот, кто тоже мог их понять. Из-за того, что Мина говорила только на корейском, мир снаружи и внутри казался ограниченным несколькими людьми, с которыми она разговаривала каждый день, или людьми из церкви, которым она не могла полностью доверять. Как бы изменилась ее жизнь, если бы появилось больше людей, с которыми она могла бы разговаривать? Придется учиться самой можно купить учебник. Нет, лучше сначала выучить английский. Однако зачем его учить, если никто в ее окружении на нем не говорил? В супермаркете все использовали либо испанский, либо корейский, либо оба языка. Вероятно, английский знали «Мистер Ким» и «Мистер Пак». Больше никто. В корейском квартале Мини удавалось обходиться одним корейским. А поскольку она снимала комнату неофициально, и расплачивалась всегда наличными. Ей не нужен был и банковский счет. Даже если она, в конце концов, откроет его, то обратится в корейский банк, к корейскому бухгалтеру. После работы Мина зашла в книжный магазин в нескольких кварталах от супермаркета и купила учебник по-испанскому. Стоя на автобусной остановке, она принялась его листать, пытаясь расшифровать странные иероглифы. «Дороти плавает в озере». «Дороти надо энел лаго». «Дороти пьет апельсиновый сок». «Дороти Бебе зумо де Внезапно ее отвлек порыв ветра, поднявший мусор и пыль, и Мину наконец заметила подъехавший автобус. Она вошла и показала проездной знакомой женщине с круглым лицом и идеальным каре. «Разве вам не холодно?» — спросила та на английском. «Нет-нет, все нормально». «На улице холодина!» Она обхватила себя руками, будто пытаясь согреться. Мина улыбнулась и направилась в дальний конец автобуса, где вновь уткнулась в учебник. «На улице холодина!» — повторила она про себя. Вернувшись домой, она поставила разогреваться кастрюлю «Твенджан Чигэ», бегло просматривая тексты и планы уроков. Занимаясь по полчаса в день, Можно за месяц пройти, по крайней мере, половину учебника. Устроившись за столом, Мина отложила книгу и подула на ложку супа, прежде чем отправить ее в рот. Она вдруг ощутила, как в доме холодно. Надо бы надеть свитер. Но она чувствовала себя слишком уставшей и голодной, чтобы двигаться. Из своей комнаты вышла миссис Бэк в просторной серой пижаме, широко зевая, будто только проснулась. Должно быть, она отсыпалась после ночной смены в ресторане, где готовила для ночных посетителей и компаний, которые зашли после работы и жаждали утешительной миски сундубу чиге, острого супа из мягкого тофу, или чугунного блюда пулькоги-барбекю. «Давно вас не видела», — заметила Мина. «Я приготовила твенджан-чигэ на ужин. Присоединяйтесь». «Почему бы и нет? Только достану еще панчана». Мина налила ей суп и положила рис. Миссис Бек достала из холодильника стопку завернутых в пленку пиалок с какдуки, жареной хамсой и гасарина с салатом из ростков папоротника. «Я готовлю их на работе каждый божий день», — сказала миссис Бек, разворачивая пончан и выпуская наружу насыщенные, успокаивающие ароматы кунжута, лука и чеснока после чего опустилась напротив мины, как обычно сидят на полу, подтянув одну ногу к груди. В отличие от многих женщин, миссис Бэк, казалось, не слишком заботилась о манерах и спокойно занимала столько пространства и времени, сколько ей требовалось для удобства, что одновременно возмущало и очаровывало мину. «Ужасно хочется пить», — бросила миссис Бэк жуя, — «даже не знаю, с чего вдруг». Я принесу воды. Открыв кран, Мина попыталась вспомнить, сколько лет миссис Бек прожила в Америке: 5, 10, 20. Он не рассеянно пролистала учебник Мины, словно некий глянцевый журнал. Учите испанский? Пытаюсь. Подумала, что было бы проще, ну, знаете, общаться с людьми. Мина рассмеялась. Наверное, стоит начать учить и английский. Не могу же я всегда полагаться на вас. О, когда-нибудь выучите, улыбнулась миссис Бек. На это требуется много времени. Давно вы здесь, в Америке? Давно, почти 20 лет. Неудивительно, что вы так хорошо говорите по-английски. Мина положила в суприз. Пожалуй, к тому же я много читаю. А вообще, я изучала английскую литературу в университете. Вы любите читать? Честно говоря, терпеть не могу. Мина смущенно улыбнулась. Никогда не была отличницей. «Тогда смотрите фильмы и телепередачи. Думаю, изучение культуры помогает в освоении языка. Как считаете?» Миссис Бек впечатляла Мину своим дипломом, знанием английского и умением готовить. Однако что-то в ней вселяло беспокойство. Мина не понимала, как та оказалась в одном с ней доме, работая поваром в ресторане когда могла найти более высокооплачиваемую должность в каком-нибудь офисе. Она словно пряталась от чего-то. Или кого-то. Мина не могла спросить об этом прямо. И все же у нее было смутное подозрение, что миссис Бек, как и она, прячется от мира. Только от чего же именно? Сидя за длинным складным столом в подсобке магазина, Мина жевала, принесенные из дома обед из остатков риса, приправленного шпината, кимчи, нескольких кусочков пулькоги, и повторяла испанские слова о погоде, которым научилась у Даниэля: Ну,бладо, Вьенто, «Солиадо». В его устах они звучали красиво, а в ее нелепо и искаженно. Ей все еще с трудом давался звук Эль. Мина попыталась сложить язык и губы в правильную позицию для звука «Л», когда в подсобку вошел мистер Ким. Он приостановился, склонил голову в знак приветствия и направился в уборную. Теперь, когда Лупи работала в супермаркете, Мине и мистеру Киму больше не нужно было ее навещать. Он по-прежнему оставлял угощение для Мины, однако с каждым днем она видела его все реже. Возможно, он чувствовал себя неловко после отвергнутого приглашения на ужин. Его можно было понять. Он вышел из туалета и сразу направился к выходу. «Мистер Ким!» — позвала Мина, неуверенная толком, зачем это сделала и что собирается сказать. Он резко остановился. «Да». Его голос звучал устало и хрипло. «Я так и не поблагодарила вас!» Мина прочистила горло — За угощение, которое вы мне оставляете. О, -о, О! Он обернулся, уставившись в пол перед собой и махнул рукой, словно отгоняя ее благодарность. Не за что? Иногда у нас остаются кое-какие продукты, которые не удается продать или вроде того, Так что ничего особенного. Он снова повернулся к выходу. Мистер Ким, Да, Вы чем-то обеспокоены? Нет ничего, все хорошо. Он взглянул на часы. «Мне пора бежать, но спасибо!» Остаток дня Мина не могла выкинуть из головы его осунувшееся лицо. Хрупкий мостик между ними рушился. Она представила, как кричит ему вслед, не зная, что сказать. Мина была не в состоянии выразить словами, как сильно боялась жизни, которую у нее могли отнять в любой момент. Как объяснить, что она не способна извлечь никаких жизненных уроков из утрат, Найти в них какой-то смысл, только боль. Как же все это донести до него? Машинально пробивая продукты, Мина едва обращала внимание на покупателей или кого бы то ни было еще. Что-то случилось? спросил Даниэль по-испански. Она натянуто улыбнулась и ответила: Ничего. Однако мысли о мистере Кими не выходили у нее из головы. Ей хотелось сделать для него что-то приятное оставить в его кабинете подарок. Только какой? Что ему может понравиться? Мина не имела ни малейшего представления. Но, возможно, это и не имело значения. Возможно, значение имел сам поступок. В конце смены Мина схватила из отдела с фруктами азиатскую грушу, расплатилась в кассе и бросилась в его кабинет, куда никогда раньше не заходила. В крошечном помещении пахло плесенью, бумагой и чернилами. Она положила грушу на стол и, услышав за спиной шум, обернулась. В дверях стоял мистер Ким. «Это для меня?» Его карие глаза смягчились. «Да». У нее перехватило дыхание. «Я просто подумала... Извините, мне, наверное, нельзя сюда заходить?» «Очень мило с вашей стороны. Вы ничего не должны для меня делать. Вы просто кажетесь усталым». Он уронил взгляд на пол, казалось, раздумывая, что и как много можно ей рассказать. «В магазине столько всего происходит». За его спиной послышалось шарканье ног, и вскоре показался хозяин. Завидев их, он воскликнул. «Ох, здрасте! Я вам не помешал?» Он многозначительно приподнял брови, будто говоря, «Уж я-то понимаю, что тут происходит». Мина внутренне содрогнулась. Казалось, кабинет сжался, сдавливая ее. «Вовсе нет. Миссис Ли зашла поговорить о своем расписании». «О, какие-то проблемы!» Мистер Пак вытянул шею, пытаясь разглядеть мину за спиной мистера Кима. «У вас ведь нет никаких неприятностей, миссис Ли?» Он почти незаметно подмигнул. «Нет, все в порядке», — ответила та остальным голосом. «Я просто хотела поговорить о своих часах». «Я бы хотела взять дополнительные часы». «О, понимаю», — отозвался мистер Пак, улыбнувшись мистеру Киму и похлопав его по плечу. Уходя, он добавил, «Кстати, вы хорошо справляетесь, миссис Ли». «Спасибо». Мистер Пак вышел через заднюю дверь, либо домой, либо покурить. Мистер Ким снова повернулся к Мине. «Что ж, спасибо за яблоко», — сказал он с улыбкой. «Это груша». Ох, действительно. Мм. Кончиками пальцев Мина коснулась угла стола, чтобы успокоиться. Вы все еще хотите со мной поужинать?